Слово 10. Долгими зимними ночами, когда банда губителей пряталась от метелей в холодных бетонных коробках, заброшенных домов мегаполиса, у ярко разведенных костров из поколения в поколение, передавались рассказы о мире вне города. Это были истории о легендарных временах, когда мир был еще монолитен, о молодых и новых богах о первом приходе губителя, о смертоносных ордах, пришедших с ним, и о его предсказанном возвращении. Рассказы эти, приукрашенные невероятными подробностями, больше походили на сказки, но даже среди них встречались правдоподобные истории, повествующие о странных местах, куда судьба порой забрасывала из цервятников. Дион не слишком любил такие рассказы, слушая их без особого внимания. Он не представлял своей жизни вне города и не видел смысла в пустых небылицах. Зато Жоный охотно верил любым россказням. Ему мечталось, что может быть однажды он и сам соберется в далекий путь, чтобы увидеть лес, горы, дальние дороги, ведущие к равнинам и флаговым рынкам. Другие поселения вовсе не похожие на мегаполис, живущие другой мирной жизнью. Частенько Дио зло смехался над этими мечтами, и Жоный скоро перестал делиться с ним своими планами. Теперь Дио жалел об этом. Стоило немалого труда вспомнить, что именно рассказывали люди о мире, начинавшемся там, где проходила граница развалин, и вставал сплошною неприступной стеной дикий лес. Более-менее сносно Дио помнил одну лишь историю, ту, которую жены любил больше и пересказывал чаще, историю о заповедном лесном поселке у олених ручьев. Согласно легендам, там жили люди, наделенные тайным знанием. Маги, способные не только создавать полезные механизмы, но и умеющие практически голыми руками творить настоящие чудеса. Место это, по преданию, было достаточно стабильно, чтобы люди могли жить там, не опасаясь внезапных смещений реальности. Они растили хлеб, пасли скот. Их мирная жизнь вовсе не походила на непрекращающееся противостояние банд города. Там не только никто не грабил и не убивал чужаков, по легенде, любой мог найти там помощь и укрытие. Именно эти раз за разом повторяющиеся рассказы, переданные через третьи руки истории о людях, спасенных кудесниками из оленях ручьев, казались Дио самыми невероятными. Он готов был поверить байкам о любых чудесах. В конце концов, он сам не раз видел, как бесполезный хлам оживал, превращаясь в хитроумный механизм под ладонями мастеров слова и понимал, что и сам обладает неким даром. Но люди, готовые прийти на помощь каждому, казались ему воплощением невозможной, несбыточной мечты, сродни не сказкам о Спасителе. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Одновременно сейчас это легендарное место было единственным ориентиром во внешнем мире, дорогу к которому тео смог вспомнить хотя бы приблизительно. Сотен пять километров на юго-запад от мегаполиса, за перевалом в седло. Дио казалось, что по лесу, там где нет необходимости прятаться от посторонних глаз и перебираться через развалины, он должен дойти до поселка дней за 10, не больше. Но даже для такого, короткого перехода, ему нужно было хоть какое-то снаряжение. В лесу водились дикие звери. Не раз Дио увидел волков и медведей, забредавших на окраины города. Нужны были запасы воды и пищи. Мысль невольно возвращалась к найденному в высотке тайнику крыс. Идти туда снова не хотелось, но последние дни лета обещали уже осеннюю сырость. В воздухе пахло дождем, по небу неслись караваны белых облаков. Кто знает, что пригодится ему на новом месте. Возможно, огнестрельное оружие, бесполезное в городе, там будет работать исправней. Может быть, людей, живущих в горах, заинтересуют лекарства или книги. Дио не верил в бескорыстную помощь чужаков. О том, что он скажет им, этим таинственным чародеям, Дио старался даже не думать. Теперь, когда он внезапно остался один, ему все чаще казалось, что его уже не примут нигде. И перспектива эта пугала больше, чем любые опасности и даже возможная смерть. Однако, пока у Дио не было даже ножа. Он мог бы сделать заточку из алюминиевой ложки, но опасался, что Март заметит пропажу, и это лишь усилит надзор. Пока за Дио приглядывал один лишь ликан, и его это полностью устраивало. Решение нашлось быстро. Днем, когда во двор под окнами выходили покурить и поболтать какие-то люди, Дио скатывал матрац и переплетал кроватную сетку. На то, чтобы вынуть проволоку из ряда так, чтобы вся конструкция не разлетелась, ушло два дня и три часа работы. После он скрутил из длинного куска стали подобие стилета. Конец, служивший лезвием, заточило ножку кровати. Другой конец согнул в кольцо, пропустив через него кусок шнурка из ботинок. Заправляя эту пародию на оружие в боковой шов джинсовых брюк, он все равно почувствовал себя намного более защищенным. Это было ложное чувство, и Дио понимал это умом. Но рука невольно подергивала сложенный в кармане шнурок. Хотелось проверить, насколько легко выходит из импровизированных ножен его самодельный нож. В этот день Март заметил в нем эту внезапную перемену. Дио привык уже общаться с тварью, не обращая внимания на всегда одинаковый, бесстрастный взгляд искусственных глаз. Мимика, жесты и тембр голоса могли рассказать гораздо больше. Ликан чуть медленнее расставлял посуду, держался чуть напряженнее и против обыкновения не сказал ни слова. В этот день Дио решил, что медлить больше нельзя. Когда солнце скрылось за горизонтом, а на небе засияли первые звезды, Дио выглянул в окно. Небольшое пространство между пятиэтажкой и забором было ярко освещено установленным на крыше прожектором. Неясно доносились голоса переговаривающихся часовых. Но сама стена здания утопала в глубокой тени. Мягко сияло рассеянным электрическим светом одно окно на первом этаже у самого подъезда. Дио спрыгнул на подоконник. Это был дом старой постройки, изобиловавший карнизами, декоративными выступами и рисунками, сложенными из кирпичей. В стенах пробегали широкие трещины, обещавшие дополнительную опору рукам. Ничего не стоило спуститься на два этажа вниз и на несколько окон влево к удобному козырьку парадного хода. Все было настолько просто, что Дио в который уж раз подумал, не ловушка ли это. Дверь в его комнату всегда была заперта, а окно приглашающе распахнуто настежь. Но иных путей выхода он просто не видел. Дио прислушался, вокруг было тихо. Покачивались поскрипывая сосны, и казалось, вот она, свобода, рукой подать, стоит лишь перемахнуть через бетонный забор. Прежде чем лезть за окно, Дио вытер аштани на внезапно взмокшие ладони. Пришло долгожданное ощущение опасности, разом обострившие все чувства. Мир задрожал привычно в одно мгновение, став предельно ярким и выпуклым. Ноги сами нашли удобный выступ, пальцы – глубокую щель вкладки. Движения приобрели быстроту и точность. В считанные мгновения Дио спустился к окну ниже. Мельком заглянул внутрь. Комната была темна, пуста и заброшена. Сорванная с петель входная дверь валялась тут же. Возникло мимолетное желание забраться внутрь и попытаться спрятаться в здании. Дио отмёл эту мысль. Мертвые псы с Харматов шли по следу не хуже живых. Он не укроется здесь надолго. Нужно было уходить из города прочь. Раз и навсегда обрубить все концы, связывавшие его с прошлой жизнью. Дио глянул из-под руки вниз. Со второго этажа уже можно было спрыгнуть, не боясь расшибиться, но по крыше ходили часовые, а на асфальте поблюзкивали осколки битого стекла. Дио скользнул взглядом вдоль по стене. От крыши подъезда его отделяло с оконных проемов, и расстояние между ними было довольно широким. Дио вновь заглянул в окно, а потом бесшумно перевалился через подоконник в комнату. Стоило ли лезть по стене, рискуя наделать шуму или сорваться вниз, когда можно было бы просто пройти по коридору. Замер надолго, прислушиваясь. Бетонные стены обрезали шумы улицы. Стихли и поскрипывание сосен из трех от сверчков. Зато стало слышно, что творится в здании. Лишь теперь Дио понял, как хорошо была изолирована от посторонних шумов та комната, в которой его держали. Вдоль по коридору расхаживал часовой, скрипел в такт размеренным шагам мелкий мусор. Дио метнулся к дверному проему, встал, вжавшись спиной в стену. Он успел вовремя, часовой остановился. Дио слышал его размеренное дыхание, поскрипывание кожаных сапог, когда человек переминался с ноги на ногу. Человек, не тварь. Тварь, обладавшая исключительным чутьем, давно бы его заметила. Мысль сократить путь уже не казалась Дио такой удачной. Но, постояв немного, немногом, человек снова двинулся вдоль по коридору прочь все тем же неспешным, размеренным шагом. идио Дио тихонько выдохнул, лишь теперь заметив, что не дышал все это время. Дойдя до конца коридора, часовой замер, глядя во двор сквозь пустой оконный проем. Дио чуть склонил голову, вглядываясь. Схормат, закинув за спину висевший на шее автомат, Россий нахлопал себя по карманам куртки. Не дожидаясь, пока часовой найдет то, что ищет, Дио метнулся по коридору в следующую комнату. Увидел закрытую дверь и, боясь возможного скрипа петель, нырнул в распахнутый проем напротив. Комната вдвое больше, чем та, которую он только что покинул. Была также пуста, но за стеной рядом кто-то нервно вышагивал из угла в угол. Дио прикрыл глаза, восстанавливая дыхание. Тронул пальцами взмокший лоб, проклиная себя за прометчиво принятое решение. Часовой в коридоре закурил. Воздух наполнился резким, всепроникающим запахом плохого табака, и Дио невольно поморщился. Сам он никогда не курил и не понимал этой страсти вдыхать зловонный дым сигарет. Снова выглянул в коридор. Часовой все так же стоял у окна, глядя во двор и попыхивая сигареткой. Дио понял, что пара минут у него еще есть. «Я пойду». Вдруг сказали так близко и громко, что Дио вздрогнул и лишь потом понял, что шаги за стеной замерли. Это был март. Сиди. Ответил кто-то, и Дио с удивлением понял, что узнает и этот голос. Тот самый Схармат, что предложил подвести его из Жонова до ДДПО. Накатило странное ощущение, будто все это случилось невероятно давно с каким-то другим малознакомым человеком. Он уйдет сегодня. Голос Марта звучал раздраженно. Не уйдет. Схармат говорил с уверенной ленцой. За окном следят, а других путей наружу у него попросту нет. Не знаю. Март замолчал надолго, и Дио живо представил, как тот стоит, поджав по своему обыкновению тонкие губы, сцепив руки за спиной и вперившись невыразительным стеклянным взглядом в пол. Он не так прост, как кажется. В нем есть что-то. Март снова замолчал, и Дио понял, что больше уже ничего не услышит. Часовой докурил, и в коридоре снова раздались размеренные шаги. Дио бросил еще один взгляд на дверной проем и подбежал к окну то выходил на крышу одноэтажной пристройки и не раздумывая уже, Дило перемахнул через подоконник на ту сторону. Подошвы мягко, практически бесшумно стукнули о рубероид, но в тишине ночи звук показался невероятно громким. Дило присел, касаясь пальцами шершавого покрытия, и лишь тогда огляделся. Он ошибался, считая здание, в котором его держали, одним из домов заводского комплекса. Это скорее походило на корпус больницы. Сразу стала понятна и кровать с характерной металлической сеткой. И маленькая комнатка без кухни, но с уборной. Дио понял, что совершенно не представляет теперь, в какой части города он находится. План побега, казавшийся таким простым и ясным, стремительно терял очертания. Блуждать по городу, не имея ориентира, всего с одной проволочной заточкой в шве брюк, нужно было найти настоящее оружие и выяснить, куда его привезли. Нужно было выловить кого-нибудь из хорматов. Дио бросил взгляд назад. Там, рядом с тем окном, через которое он только что выбрался наружу, мягко светилось электрическим светом второе. Надо уходить с крыши, подумал Дио, понимая, что он здесь, как на ладони. По стенам комнаты металась тень, расхаживающего из угла в угол лекана. Сейчас побегает-побегает, а потом все-таки кинется проверять. Дио физически чувствовал, как утекает, словно вода, в сухой песок время. Пригнувшись, он подбежал к краю крыши, кинул быстрый взгляд вниз, И спрыгнул в высокие заросли сорной травы. Позади раздался глухой, утробный рык. Дио почувствовал, как зашевелились, вставая дыбом в волосы на затылке. Рука сама дернула свернутый в кармане шнурок. И заточка мгновенно перекочевала в ладонь. Дио резко развернулся, одновременно падая на колено и подкатываясь под прыгнувшего на него волка. Стало сразу понятно, почему он никогда не видел ни одного человека во дворе после заката. И почему схармат был так спокойно уверен в том, что ему не удастся уйти. Волк прыгал от стены, не имея пространства для маневра, и прыжок его вышел неловок. С громким треском, ломая толстые сухие стебли чертополоха, зверь тяжело завалился на бок. Загребли, разрывая жирную землю в задние лапы. Дио инстинктивно подтянул колени к груди и успел убрать ноги раньше, чем мощные челюсти, вооруженные целым рядом стальных зубов, сомкнулись на лодыжке. Метнулась тяжелая лобастая голова, наполовину закрытая металлическими пластинами. И Дио снова перекатился, пытаясь уйти в сторону от голодно клацающей пасти. Но теперь он и сам оказался зажат меж стеной и волчьей тушей. Пальцы крепче сжали тонкую сталь проволоки, цепляясь за нее, как за последнюю соломинку. Понимая, что никакая заточка не пробьет ни густой шерсти, ни толстой шкуры, ни тем более стальных пластин, защищавших голову и грудную клетку зверя, и бить надо лишь по глазам или в ухо, вскочил на ноги, упершись спиной в стену. Волк снова зарычал, обнажая зубы. Дио шагнул вперед, чуть согнув ноги в коленях, обхватил ладонями шею, выставив локти вперед, навстречу смыкающимся челюстям зверя. Зубы снова класнули в холостую, скользнув по рукам, но так и не сумев осуществить захват. Клыки даже не оцарапали кожи, движимые всей своей массой, не способны быстро остановить атаку. Зверь летел прямо вперед, и Дио уклонился всем корпусом в сторону, чтобы в следующий момент упасть на спину зверя, придавив. Удар лбом о кирпичную стену раскрошил тонкий слой штукатурки, покрыв темную шерсть белесым налетом пыли. Волк замер на секунду, оглушенный, и этой секунды Дио хватило, чтобы вогнать заточку глубоко в ухо. Судорога прошила все тело зверя. Дио лежал, тяжело дыша, уткнувшись носом, в холку волка, придавив его спину коленом и зажав его голову под мышкой. Зверь не двигался, не издавал звука. Дио чуть приподнялся, еще сильней, вдавив колено в хребет, ладонями прижав голову волка плотно к земле. Волк не подавал признаков жизни. Лишь тогда Дио позволил себе встать на ноги. Руки тряслись. На глаза набегала кровь. Дио тронул ладонью, рассеченной стальной пластиной лоб. По горячке бою он даже не заметил, как получил эту царапину. Кажется, он ударился затылком о кирпич. В ушах звенело, а в глазах плыли цветные пятна. Потом Дио понял, что это просто электрический свет, бьющий в глаза и включившаяся сигнализация. Часовые на крыше направляли луч прожектора прямо на него. Дио отвернулся, чтобы уйти от этого нестерпимо яркого света и увидел, что позади него стоит второй волк. Надо найти оружие, подумал Дио, когда тварь с утробным рычанием бросилась на него. Он успел еще вскинуть руки, точно так, как он сделал это в первый раз, защищая шею, но не успел принять более устойчивой позы. Волк сбил его с ног. Дио упал прямо на тушу первого зверя и это смягчило удар о землю. Но прежде чем сомкнулись мощные челюсти, прежде чем волк успел сделать разрывающий ткани и мышцы рывок стальными зубами, воздух прошил автоматная очередь. Резкая боль в боку едва не заставила Дио вскрикнуть, а зверь замер. Два долгих вздоха. Дио чувствовал на своем лице зловонное дыхание хищника, видел его обнаженные клыки и ярко алый язык между ними, а потом вдруг волк оставил его, кинувшись на стрелявшего. Человек закричал. Снова поднялось приопущенное дуло автомата. Палец нажал на гашетку, но оружие дало сбой. Автомат заклинило. Крик повторился. Человек попятился, все еще пытаясь стрелять, а потом развернулся и побежал. «Дурак!» – прошептал Дио, следя взглядом, как в три длинных прыжка волк настиг свою жертву, прыгнул на спину, опрокинув лицом в землю и принялся рвать. Крик перешел в визг, а потом резко замер, захлебнувшись кровью. Дио откинулся бессильно. Раненый бок жгло огнем. Он чувствовал, как стремительно теряет кровь, а вместе с ней и силы. Рубашка неприятно липла к телу. Звездное небо кружилось над головой. Сейчас я умру. Подумал он, понимая, что не сможет теперь противостоять зверю. Но двор уже наполнялся народом, и кто-то кричал заполошно. «Заприте их! Заприте их в клетках!» Подбежал Март. Упал на колени рядом, приподнял за плечи и заглянул в глаза своим пустым взглядом. А потом Дио почувствовал, как тот расстегивает пуговицы, чтобы осмотреть рану. Вспомнилось, как Март оборонил, что будто бы был когда-то врачом. В прошлой жизни. Сейчас эта неуклюжая шутка показалась вдруг невероятно смешной. Губы сами изогнулись в улыбке. Март снова бросил быстрый взгляд на лицо Дио, приподнял веки, заглянул в закатывающиеся глаза. «Как он здесь очутился?» – голос Схармата звучал раздраженно. «Это вы мне скажите», – ответил Март, что-то делая с раной Дио. Тот чувствовал лишь дергающую боль, да твердые, уверенные прикосновения рук Ликана. «Как ваши люди его проворонили? Сколько постов стерегли окно? Три?» «Что с волком?» Схармат шагнул ближе, проигнорировав вопрос. На лицо Дио упала тень, закрывшая, наконец, яркий свет прожектора, бивший в глаза. Из груди вырвался невольный вздох облегчения. Захотелось, чтобы кто-нибудь выключил еще и пронзительный, разрывающий барабанные перепонки, звон сигнализации. Март бросил еще один быстрый взгляд на лицо Дио. Кажется, его беспокоила безумная улыбка, игравшая на губах раненого. Потом приподнялся, чтобы осмотреть волка. «Мертв!» – резюмировал он через минуту. «Как?» – в голосе с Хармата сквозило явное недоверие. «Так», – ответил Ликан, выпрямляясь и демонстрируя окровавленную заточку. Схармат пробормотал что-то невнятное на языке, которого Дио никогда не слышал раньше. «Я говорил вам, он не так прост», – ответил Март. «Рана тяжелая?» – Схармат снова перешел на общий язык. «Нет», – услышав ответ, Дио почувствовал некоторое облегчение. «Пуля прошла сквозняком, не задев жизненно важных органов, но кровопотеря большая». «Пуля?» переспросил Схармат обескураженно. «Да», — ответил Март, поднимаясь на ноги, «пуля, ваш волк не нанес ему ни одного повреждения, о котором бы стоило говорить». «Невероятно», — пробормотал Схармат, подходя еще ближе, так, что Дю увидел, наконец, его лицо. На высокий лоб набегали морщины. «И никто ничего не видел?» «Единственный свидетель мертв». Март смотрел туда, где осталось лежать тело незадачливого стрелка. Очень мне не хочется этого делать, но я не вижу другого выхода, кроме как действительно отправить его на арену. Может быть тогда мы сумеем наконец понять, что происходит. Март посторонился, пропуская двоих с насилками. Осторожнее, предупредил он. Но когда две пары рук подхватили Дио, резко приподняв, боль захлестнула с головой, затопив сознание непроглядной тьмою.